Глава 25. Весь путь до Родины Коши Лена провела в странном состоянии. Она ходила по кораблю, улыбалась мужьям, пыталась учиться с помощью бортового искина, но при этом было ощущение, что она спит с открытыми глазами. Её пальцы всё время перебирали рельеф из золотого пояса, который надел на неё Ирток, а подаренный ему амулет она повесила у кровати. В постель к себе Лена никого не пускала, просто попросила несколько дней передышки после бедира. Мужья отнеслись с пониманием, только Коши покачал головой, встретив Лену в столовой, и сказал. «За Эгги зацепились духи, нужно провести обряд очищения». Остальные только недоуменно переглянулись. «Да вы посмотрите!» Самый младший член команды намеренно толкнул чашку, полную горячего чая. Кипяток должен был выплеснуться прямо на девушку, Но чашка треснула, и опасная жидкость разлилась по скатерти. А Лена этого даже не заметила, рассказывала Мэгги о своей новой картине. Мужья озадачились, задумались и... расспросили Коши, как проводится ритуал. На следующий день, зависнув на орбите Аурелии, Элурен, Эрнарен или Рам уговорили Лену заглянуть в корабельную баню. Точнее, это была секция очистки в медотсеке, в которой поменяли настройки, Добавили в воду настои трав, курительные палочки, крупную соль и несколько пучков перьев из запасов кошей. Помыться с мужьями, пусть и под аккомпанемент звона медных блюдец и барабанов. Что может быть приятнее? Лена с удовольствием вдыхала влажный пар, позволяла окатывать себя водой с травами и солью, а потом делать массаж с аромамаслами. Когда всё закончилось, она устала прислонилась к плечу Лерама, и муж вынес её из парной, закутав простыню. Возможно, Альфиниан ин споткнулся или просто был неловок, но Лена зацепилась пальцем ноги за край двери и вскрикнула от боли. Ранку сразу обработали антисептиком и передали Эггер на арену. Бравый лейтенант радостно схватил жену на руки и стукнул её головой о светильник на столе Меги. Теперь Лена не просто ойкнула, она взвыла. Медичка вынула из аптечки холодопакеты и предложила девушке переночевать в лазарете. Но тут вмешался Элурен. Капитан желал спать в одной постели со своей женой, а узкие койки медотсека, конечно же, не позволяли это устроить. Правда, Эл не стал рисковать и предложил Лене идти самой. И Лена пошла. Ровно до коридора. Потому что там она наступила на обронённый кем-то болт, незамеченный роботом-уборщиком, и через минуту вернулась в лазарет. Мэгги обработала ей ногу и покачала головой. «Кажется, парни перестарались, отваживая от тебя духов. Кто сказал, что они злые?» Возможно, ученик шамана приставил их к тебе, чтобы они тебя оберегали, как отводили духов. Когда? Кто? Лена даже села и снова приложилась головой о полку для медоборудования. Услышав рассказ Меги, девушка сжала кулаки. Идиоты! Они что, хотели, чтобы чай пролился на меня? Меги, я впервые за долгое время задумалась о себе, начала рисовать с удовольствием, без боли. Да, мне захотелось немного побыть одной, но это нормально. Я постоянно окружена мужчинами, мне нужно уединение, дубы дубовые. Лена снова подскочила и на этот раз зацепила за навеску, которая отделяла кровать от общего пространства медпункта. Так, тебе лучше полежать, а я свяжусь через орбитальный ретранслятор с Таланом и попытаюсь выяснить, как вернуть тебе расположение духов. Спи. Медичка уложила девушку в постель, уколола ей снотворное и пошла кошмарить экипаж. Свою вину муж Яи и Коши осознали быстро, но связаться с Сталаном было не так просто. А когда это всё же получилось, он не сразу понял, что сотворили побратимы. Пришлось Лурену, скрепя сердце, позвать к браслету Иртока. Ученик шамана схватился за сердце, когда понял, что сотворили с супруги Лены. "Духов в космосе нет. Вы прогнали их, оставив нашу жену беззащитной". "Это мы поняли", виновато сказал капитан. "Что можно сделать?" Пусть Лена наденет все украшения из бедира. Они помогут ей продержаться. Как только спуститесь на какую-нибудь планету, ищите местного говорящего с духами, просите защиты для жены. Но как Лена справлялась раньше? изумился Ирнарэн. Лицо Иртока исказилось гневом. Её прикрывали духи семьи, рода, потом духи ваших семей. Вы ведь не зря посетили родные планеты. А теперь вы всех разогнали, всех Мужчины переглянулись, чувствуя себя последними идиотами. Ищите помощи у говорящих с духами, с тяжёлым вздохом сказал ирток. И через год вернитесь на бедир. Я закончу обучение и призову новых духов. Попрощавшись, мужчины помялись и пошли в лазарет объяснять ситуацию жене.